Глава тридцать 37. Сердце подпрыгнуло, а в глазах защипало. Я сделал шаг к телу Дианы, но тут раздался голос Лакшми: Замри. Я застыл, подрагивая от ярости. Брось пистолет, сказала Лакшми. Не факт, что у самой лакшми было оружие, но, судя по дыре, во лбу Дианы, кто-то тут точно ходил с пистолетом. Я выпустил из рук Смит Вессон. и тот мягко свалился на пол. — Черт, — прошепел я, — зачем ты ее убила? — Она была мертва, когда я пришла, — сказала Лакшми. — Да ладно. — Она была мертва, когда я пришла, — повторила Лакшми. — Я за это не сяду. — И как же она вошла, раз тебя не было? — поинтересовался я. — Как и ты, полагаю. Через окно. — Ты меня не обманешь, — сказал я, — и полицию тоже. — Персиида. окликнула Лакшми, но компьютер дома Шапатского не ответил. За спиной послышались шаги Лакшми. Кажется, она заглянула в комнату со старинным столом. — Персииду забрали, — сказала она. — Как удобно, — ответил я. — Никаких записей не осталось. Но тебе это с рук не сойдет. — Я в нее не стреляла, — повторила Лакшми. — Она умерла до того, как я вернулась. — Бреши больше, — бросил я. У нее была назначена встреча. а я на нее опаздывала. Она влезла через окно, о котором ты сам ей рассказал, иначе откуда бы она про него знала? Видимо, тогда она и наткнулась на другого грабителя, который забрался тем же путем. Наверняка искал дневник Дэнни О'Райли. Она спугнула его своим появлением, вот и получила. Чудесная история, сестрица. Жаль, не слишком правдоподобная. Мистер Ломакс. резко сказала она я профессиональная писательница все мои сюжеты правдоподобны можно повернуться спросил я поворачивайся я так и сделал она была одета в красные брюки облегающий серебристый топ с небольшим декольте револьвер у нее все же был морал двадцать восьмого калибра кажущийся непривычно большим в изящных руках хотя может любая пушка покажется большой когда смотришь ей в дуло — Может, стоит просто тебя пристрелить? — сказала она. — Один раз ты уже вломился ко мне, а теперь снова вернулся. — Я бы не советовал! — раздался из-за ее спины спокойный голос Хуана. — И вообще, брось пистолет, будь любезна. Видимо, он не слышал, о чем мы говорили до этого. В его тоне чувствовалось волнение, но не было ярости, которую он не смог бы сдержать, узнав о Диане. — Надо отдать Лакшме должное. Нервы у нее были стальными. «Уж не знаю, кто ты такой», — сказала она, не сводя с меня взгляда, — «но даже если ты выстрелишь, я убью Ломакса раньше». Все это было для Хуана в новинку, разумеется, стрелять нужно без предупреждения. Ну что ж, я сам привел с собой дилетанта. Я вообще сомневался, что он сможет выстрелить в Лакшми, если его, конечно, не подтолкнуть. «Мы все еще можем разойтись мирно», — сказал я. «За годы работы я неплохо научился просчитывать линию видимости. Мы стояли довольно ровным рядком. Хуан в комнате без окна, Лакшми в дверном проеме, потом я, а позади меня труп Дианы, невидный Хуану под этим углом». Я продолжил. «Ну, почти все». Я обращался к Лакшми, но смотрел на Хуана. «Диана была замечательным человеком, Лакшми. Ты не имела права ее убивать». «Это подействовало». Спокойствие Хуана сменилось яростью. В момент, когда он нажал на спусковой крючок, я бросился на пол. Существовал большой шанс, что пуля пробьет Лакшми насквозь и заденет меня. Лакшми тоже выстрелила, но я уже нырнул вниз, и пуля попала в обшивку дивана рядом с Дианой. Пуля Хуана застряла в Лакшми. Оно и к лучшему. Бедняга и так был не из сильных духом, и его бы замучила совесть, попади он в Диану, пусть та и мертва. Лакшми, однако, пока держалась. Стрелок из Хуана был так себе, он попал писательнице в плечо. Пользуясь ее замешательством, я успел вскочить, подобрать свой пистолет и выхватить у нее морал. Затем я повалил ее на пол, а сам встал сверху, направив дуло прямо между грудей. Хуан бросился к Диане в отчаянной надежде найти ее раненой, но не мертвой. До меня донеслись его слабые возгласы. У Лакшми начался болевой шок, Если я хотел получить от нее хоть какую-то информацию, нужно было поторопиться. «Держись, милая!» Но нет, ее глаза закатились. Я не собирался без необходимости долго возиться с Лакшми. Я не желал ей смерти, просто не хотел потом оправдываться перед полицией, не говоря уж об организаторах, которые прислали ее на Марс. Она могла разыгрывать шок, но растекающаяся лужа крови говорила об обратном. Я засунул револьвер Лакшми за пояс, а потом поискал, чем бы ее связать. Всегда можно было выдернуть ремень, но за время расследования я и так уже достаточно набегался голым, не хватало еще оказаться среди погони со сваливающимися штанами. Хуан все еще стоял на коленях перед Дианой, будто не мог поверить, что она мертва. — Прикрой меня, — сказал я. Он и сам был немного в шоке, но кивнул, встал и поднял пистолет. Я заметил, что он целится не в Лакшми, а в некую точку где-то в полуметре от нее. Новичкам вроде Хуана всегда было сложно повторно спустить курок, когда они вживую видели последствия своего выстрела. Я заглянул в другую комнату и обнаружил в шкафу белый махровый халат. Вытащив пояс, я вернулся в гостиную и связал Лакшми запястья. Ткань впитала натекшую кровь, окрасившись валой. И тут, как часто бывает, вмешалась судьба — В дверь позвонили. На стене гостиной высветилось изображение с камеры безопасности. На крыльце стоял никто иной, как Хаксли, бравый сержант Нью-Клондайкской полиции.